Зоя. После того, как Зяма умыкнул с разделочного стола три сосиски, дверь в кухню для него закрыли навсегда. Я так и знала, что с ним будут проблемы. Качала головой Зоя. Жди, он еще в прихожей навалит кучу, придется нам с тобой убирать. Не переживай, попытался успокоить ее, Джастин. Сейчас на улице побегает и уснет до утра. Он выпустил собаку во двор и взял пиротехнику. Сейчас пока фейерверки пускаем. — предупредил Дима. «Дед Мороз со Снегурочкой спрячутся в лесу с подарками, потом мы пойдем гулять, и будто бы случайно...» Он нарисовал в воздухе кавычки. «Встретим их! Гениальная бабушкина идея!» «Отлично!» — согласились ребята. Мария Федоровна облачила своего любимого джонушку в армейский бушлат, ватные штаны, валенки и нахлобучила меховую шапку. «Вот теперь не замёрзнешь, я начинаю ревновать!» Засмеялся Дима, когда старушка поцеловала британца в обе щеки. «Да ты что, сыночек!» Она перекрестилась. «Я ж его жалею! Он же там в своей Англии ничего хорошего не видел! Еда у них пластмассовая, а мужики вообще с мужиками спят! И не смейся, я РНТВ смотрю, все знаю!» «Ой, бабуль!» — обнял он старушку. «Идите уже!» «А я помогу Роме с Настей в дед Мороза и Снегурочку переодеться!» «Ты бы еще заставила Джона на табуретке стихи читать!» «Что?» — обрадовался британец, услышав свое имя. «Идем устраивать Армагеддон!» — потащил его на улицу Калинин.